Утром второго дня наши мужчины, ходившие за водой, были обстреляны. Ручей протекал лишь в 100 шагах за нашим лагерем, но дорога была перекрыта индейцами. Они расположились на расстоянии выстрела, за небольшим холмом. Но индейцам, вероятно, был дан приказ стрелять мимо, потому что мужчины набрали воды и невредимыми вернулись к стоянке. В тот же день, под крики и вопли жены Гастингса, похоронили семь мужчин и двух женщин в общей могиле. Индейцы в ответ подняли ужасный шум и вой, периодически стреляя в воздух. «Чего еще надо этим мерзавцам? Когда они, наконец, решат, что им делать дальше? Или они решили взять нас измором?» «Все к тому и идет». Ах, какие же мы были глупцы, разбив лагерь и не включив в него ручей. Какая жуткая жара наступает. Надо создать хотя бы искусственный пруд. Дэнхэм и Кокрейн займитесь. Да, сэр! Отдав необходимое распоряжение, отец направился на один из постов наблюдения. Я всегда ускользал от матери в своем ненасытном желании видеть все происходящее и устраивался так, чтобы увидеть большую часть событий. Вот и сейчас я, как тень, преследовал отца, чтобы не пропустить ничего существенного. К вечеру мы с ним увидели Ли. Тот спокойно пересекал по диагонали луг как раз на расстоянии ружейного выстрела. Пока отец привязывал к шесту простыню, таков был наш белый флаг. Ли Бен скинул свой винчестер и взял Ли на мушку, ожидая приказа. Капитан, мы прямо сейчас можем покончить с этой мразью. Нет ли, Бен? Погоди. Очевидно, они еще не решили действовать с нами заодно или наоборот против нас. И что же? Убийство Ли может поставить их на ложный путь, так что подождем. А пока я отправлю Джесси с Джедом для переговоров. Но Ли не захотел с нами разговаривать. А напротив, увидев, что мы с Джедом дети, решил поиграть с нами в прятки и догонялки. Он уворачивался от нас и наших голосов, пока не скрылся за какими-то кустами. Мы обшарили кусты на сотни ярдов кругом. Индейцы в нас не стреляли. А отец не сказал, когда нам возвращаться, и мы с Джедом стремились друг друга перещеголять своей храбростью. Когда мы вернулись, я получил от матери нагоняй. Но наше легкомыслие оказалось небесполезным. Отец, мы с Джедом смело шли, с нашим белым флагом, и нас никто не трогал. Но зато мы узнали, насколько осажден наш лагерь. Ну-ка, ну-ка, рассказывай, сынок. К югу от нашего каравана... На расстоянии полумили расположен самый большой лагерь индейцев. А на холме с востока находится индейская позиция. Мы с Джедом потратили с полчаса, чтобы сосчитать их. Ну, и сколько их там? Псю, не меньше пары сотен. Ничего себе! А что там поделывают наши старые знакомые? Да, мы видели среди индейцев много белых людей. Они оживлённо разговаривали с индейцами. Где же их основная база? К северо-востоку от нас, в 400 ярдах, большой лагерь белых, рядом с ним на лугу 60 или 70 пасущихся оседланных лошадей. Джесси, да ты просто молодец. Либен, собирая всех на совет. Джесси, сынок, ты просто молодец. Фу.